Глава ч е т ы р н а д ц а т а На чистом листе бумаги, остро заточенным карандашом, Елена Петелина выводила очередной узор. На этот раз рисунок получался запутанным и колючим. Марат Валеев слушал запись допроса Инны Мальцевой, едва сдерживая удивление. Ваня Майоров молча пил чай, прислонившись к подоконнику. «Ну и дела!» – воскликнул капитан, когда запись закончилась. «Так это тихоня двоих завалило? Сначала бабу, потом мужика? Я проверила сводки происшествий. Вчера в Апрелевке не зафиксировано ни одного убийства». Валеев нахмурился. «На кой ей врать?» Например, чтобы затянуть дело Это урки, у которых четверо жмуриков за душой Сочиняют пятого и шестого ради следственных экспериментов Соскочить надеются Но говорить на себя, а затем развалить дело в суде Тоже вариант, озвучила одну из версий следователь Точно, Мальцева водит нас за нос Она хотела грохнуть муженька, но перепутала его с братом Ведь тот приехал неожиданно и был в его халате А когда ее сцапали, решила придумать другое убийство. «Дурочку она корчит», — согласился Иван, прикидывая, уместно ли будет вытряхнуть ч и н к и из чашки в горшок с цветком. «Мозги канифолят», — поддакнул ему Валеев. «Если бы все так и было, ребята, я бы вас к себе не дергала». «Да я всегда готов как пионер», — скромная улыбка капитану Валееву никогда не удавалась. Елена нахмурилась и опустила взгляд в бумаги. Многие детали из показаний Инны Мальцевой нашли подтверждение. Какие? В Апрелевке по адресу улица Дорожная, 24, проживает некая Оксана Дроздова, 32 лет. Она красит волосы в белый цвет. Блондинка. И еще, Дроздова владеет автомобилем Вольво красного цвета. Блондинка на красной тачке, стандартный вариант, изрек Ване житейскую мудрость и порадовался, что Галя Нестерова не крашеная фифочка, а девушка с естественным цветом волос. Ему нравилась ее гладкая прическа и короткая косичка. Еще Ваня подумал, что если подарить ей растение в горшке, например, кактус, который уменьшает излучение компьютера, то такой презент вполне прокатит. Можно сказать, что принес из дома, ставить некуда. Галя удивится. У тебя дома целая оранжерея? Он кивнет, предложит посмотреть, она придет к нему и... в о л ь в ы редко бывают красного цвета. Комментарий Валеева вернул Майорова с орбиты заоблачных фантазий в унылый кабинет следователя, подобно аппарату, который спускают без парашюта в мировой океан. А теперь самое интересное. Петелина взяла в руки распечатку. Миша Устинов пробил контакты Оксаны Дроздовой. «Кстати, он переслал мне ее фото, посмотрите». Следователь передала оперативникам свой смартфон. «Любит краситься», – сделал вывод Валеев. «Блондинка», – убедился Майоров. Он все больше уважал Галю. «Оксана Дроздова работает в областном правительстве в министерстве ЖКХ. Чиновница». «Не это главное. Устинов позвонил туда и выяснил». Сегодня на работе Дроздова не появлялась. Коллега она о своем отсутствии не предупреждала, и ее мобильный телефон недоступен. Еще одна пропащая. Головастик билета до Питера часом не проверил? Проверил, серьезно ответила Елена. Нигде ничего, теперь ваша очередь проверять. Что будем делать? В Апрелевку надо ехать, Марат, осмотреть дом Дроздовой. Искать спрятанный труп? Скептически усмехнулся оперативник. Вся штука в том, Марат, что под гипнозом обычно не лгут. Спустя 20 минут оперативники мчались по Киевскому шоссе. Автомобиль вел Майоров. Марат Валеев сидел рядом с ним и азартно строчил СМС-ки. «С Галкой Нестеровой переписываюсь», — пояснил он. Ее зацепила моя фраза «сейчас или никогда». «А что в ней такого?» — проворчал Ваня, делая вид, что ему не очень-то и интересно. Прикинь, что она ответила «никогда» или «сейчас» с вопросительным знаком. А ты ей что? Не откладываю на завтра то, что можно сделать сегодня. А она? Плюс сто прислала. Это как понимать. Одобряет Вань на сто процентов. Я ей тоже цифрами два плюс два равно четыре. Не понял. Галка тоже не въехала. А это код свидания. Какого свидания? Заволновался Ваня. Две пары рук четыре, две пары ног четыре и две пары глаз, страстно пожирающие друг друга. Четыре пары по четыре в тесном сплетении. Глаза, руки, ноги, а что четвертое? Уши чудило, уши главное, заболтал девчонку, и она твоя. Твоя? Окончательно испугался Ваня. Ты куда несешься, майор недоделанный? Сворачивай, апрелевку проскочим. Старший лейтенант резко затормозил. Валеев чертыхнулся, раскрыл атлас, нашел улицу дорожную и стал давать указания напарнику. Грустный Майоров покорно петлял по незнакомым улицам и гадал, код свидания – это шутка или нет? Ведь капитан Валеев все время шутит. «Прибыли, дорожная 24», – бодро отрапортовал Валеев и захлопнул атлас. «А ворота зеленые, как в показаниях Мальцевой», – вспомнил Ваня. Оперативная жилка заставила затихнуть расшатанные струны ревности в крепком теле старшего лейтенанта. «И они приоткрыты», — заметил Валеев. К «Чему бы это?» Двое оперативников вошли во двор. Там стояла легковая машина. «Красная», — перешел наш о п о т майоров. «Стоп!» — Валеев задержал напарника, готового сделать следующий шаг. Капитан присел и поднял с брусчатки осколок пластмассы. Смотри, это от телефона. Поэтому у нее мобильник и не пашет. Валеев заметил два темных пятнышка на брусчатке, потер их пальцем, внимательно изучил испачканную подушечку. Вот какая загогулина вырисовывается. Это кровь, Ваня. Может, песик лапку поранил, а может... Он вытянул руку и поднял пару светлых волосков. Ну и дела. По-моему, они пахнут порохом. Вань, понюхай. Марат встал, майора взвучно втянул носом в воздух. «Не знаю, я не ищейка. Ты сыщик, Ваня, по-нашему опер». «А какой девиз опера? Бороться и искать, найти и посадить». «Эх, сюда бы головастика с его рюкзаком». Валеев огляделся. «Если так пойдет и дальше, скоро мы наткнемся на труп блондинки». «Где?» «А ты бы куда тело спрятал?» Полицейские одновременно с подозрением посмотрели на кусты сирени в углу участка. Прыжевшие листья частично опали, и сквозь голые ветки на земле виднелось нечто вытянутой формы, прикрытое целлофаном. о п е р а переглянулись и с разных сторон обогнули куст. Вытянутый предмет под двойным целлофаном по форме походил на тело человека. «Понятых будем искать?» – спросил Ваня. Какие нахрен понятые, Валеев рывком откинул целлофан. Под ним был черный холм свежей земли. Капитан стряхнул воду, попавшую ему на ладони. Лопату надо искать, а не понятых. А может, доложим Петелиной, и пусть она, старлей умолк, натолкнувшись на осуждающий взгляд капитана. Ты еще Галку Нестерову сюда вызови, а мы курить будем. Я по инструкции, ясно, что труп здесь. Земля рыхлая, вчера закопали. «Так ясно, что глаза о с л е п и т Ты в Подмосковье чернозем где-нибудь видел?» Ваня пожал плечами. «А дождь вчера у нас был?» Задал новый вопрос Валеев. «Дня три уже ни капли. Вот, а в складках целлофана лужица была, и сверху жухлые листва». Валеев отломил ветку и стал тыкать ею в черный холмик. Ветка свободно входила в землю и упиралась во что-то твердое. Капитан прощупал холмик со всех сторон и отбросил ветку. Это покупная земля для огорода, насыпана давно, а целлофаном прикрыта, чтобы сорняки не росли. И где теперь искать труп? Ты забываешь про дом, это лучший вариант для убийцы. Участок могут увидеть соседи. А так выстрелил, достал у хозяйки ключи и затащил тело в помещение. Мальцева одна бы не справилась. А кто сказал, что у нее не было сообщника? в нашем деле всегда надо предполагать худшее валеев кивнул на дом действуем так я к двери а ты сзади следишь за окнами оперативники протопали по траве к дому и разошлись в разные стороны.майоров свернул за угол шторы на окнах были раздвинуты полицейский с высоты своего роста заглянул в первое окно пустая гостиная следующее окно позволяло рассмотреть ту же большую комнату с другого ракурса. была видна дверь в прихожую иване показалось что сквозь блики на стекле он заметил некое движение будто промелькнул кто то быстрый и бесшумно тем временем марат валеев поднялся по ступенькам и потянул д в е р ь на себя на удивление она оказалась открытой более того дверь распахивалась с такой легкостью будто кто то толкал ее изнутри это сулило опасность не успел капитан достать пистолет как наткнулся на блондинку Он потерял бдительность всего на секунду, но этот миг стал для него роковым. Ваня услышал отрывистый крик боли и звук рухнувшего тела, его рука выхватила табельное оружие. Ваня готов был поклясться, что голос принадлежал капитану Валиеву.